ищу каким-то зеленоватым светом пещеру. Здесь у самого входа сидели на задних лапах два страшных молодых пса. Как увидели они чужую девочку, так глаза у них загорелись, зубы они оскалили и бросились, гремя цепями, прямо на Анну Барбару. «Цу-цвы!» прикрикнул на них Ганс Жадюга. Собаки сразу послушались и рыча уселись по местам. «Это Анна Барбара!» сказал им хозяин. «Вы ее не трогайте, разве что она попробует уйти из дому без моего разрешения». Псы облизали красными языками страшные пасти и успокоились. «А Ганжадюга?» сказал Анне Барбаре. «Этих псов мне сам дьявол подарил, родитель их, а зовут...» Одного зависть, а другого корысть. День и ночь они мое добро стерегут, да и другую службу мне служат. — Эй, вы! — крикнул он, потирая зябшие руки. Небось, опять лентяйничали. — Что-то холодно у нас сегодня. А ну, натопите пожарче. Тут оба пса снова уселись на задние лапы, широко раскрыли пасти, из них... Сразу заполыхало пламя. Оказывается, стоило им приказать, как они выдыхали огонь. — Так, так, — сказал Ганс Жадюга, потирая в довольстве руки. — Теперь скоро тепло будет. А ведь сразу и не поверишь, что псы мои зависть и корысть могут такого жару наподдать, что изгорит недолго. А на самом-то деле так оно и есть. Теперь пошли. Пора ужинать. И Ганс Жадюга вошел в пещеру. Сперва Анна-Барбара никак не могла понять, откуда падает такой странный зеленоватый свет. Но потом разглядела, что это светили тысячи и тысячи светлячков, сидевших на потолке. «Но как? Нравится тебе мое освещение?» спросил Ганс Жадюга довольным голосом. «Выгодно это дело. У меня тебе не придется руки морать, лампы чистить». Светлячки все, как на подбор, опытные. Они своими блуждающими огоньками немало людей в болото завели. Анне Барбаре делалось все страшнее и страшнее, и подумала она, наверное, этот Ганс Жадюга очень гадкий человек. Не может быть, чтобы у него хранился чудесный золотой талер, который всю жизнь искали бабушка и матушка. Напрасно я нанялась к нему, ни за что мне в этой пещере три года не выдержать. Тут и солнышко никогда не светит, и цветочков нет, и птички не поют. И правда, страшно здесь было. От входа Анна и ее хозяин отошли так далеко, что обе собаки на самом-то деле ростом стелят. Казались сейчас не больше кошек, а конца пещеры не видно было. Вдоль стен всюду валялся хлам, горы рваных ботинок, старых матрацев, пустых бутылок, но больше всего здесь было бумаги, старой бумаги. «Что, дивишься?» — хихикнул Ганс Жадюга. «Это я все с собой привожу, когда возвращаюсь домой. Да, я не бедняк, хорошие вещички». Он ухмыльнулся, оскалив длинные желтые зубы, и Анне Барбаре опять стало очень страшно. Люди-то считают, что эти вещи им больше не нужны, выбрасывают их, бывают. А я все берегу, потому как ничто в этом мире не забывается. Вот лежат ботинки, а ведь ими люди друг на друга топали. Все эти матрацы лентяи, пролежали. Из бутылок этих люди пили, договорили друг другу за ваше здоровье, а на самом-то деле желали друг другу всех бед. Вот бумага со всего света, и на каждом клочке ее люди старались доказать, что белое черная, а правда кривда. Все грустнее и грустнее делалось Анне Барбаи, и хотя это был лишь первый вечер ее службы, ей больше всего хотелось, чтобы он был последним.